Глава 15 Алиса молча уставилась на Аню. «Мне кажется, меня убьют». «Что? Так, погоди. За тобой кто-то гонится?» «Сейчас, надеюсь, нет, но утром гнались». «Раздевайся и марш в душ». Алиса стащила с Ани мокрую куртку. «Убегать с воспалением легких будет сложнее. Согреешься, расскажешь все с самого начала». «Выключи, пожалуйста, телефон и Wi-Fi. Скорее всего, я параноик, но исключить вероятность слежки не могу». Алиса вздохнула и пошла в комнату выключать все источники связи в квартире. Через полчаса румяная Аня вышла из ванной, завернувшись в халат Алисы. «Горячий чай?» «Спасибо. В общем, я сегодня...» «Сначала чай». «Хорошо». Аня, обжигаясь, выпила большую кружку горячего травяного чая и окончательно согрелась. «Теперь можно?» «Говори. Ты ведь знаешь, я одно время много интересовалась, так скажем, теневой стороной. взломами. Алиса иронично изогнула бровь. «Нет времени подбирать слова. Говори как есть». «Да. В общем, я сама поостыла к этому якобы денежному делу, когда двоих моих однокурсников посадили. Но с той поры осталось много знакомств. И вчера вечером мне позвонил один парень. Сказал, что очень нужно встретиться, чтобы посоветоваться. Утром мы с ним пересекались в кофейне недалеко от моего университета. Он был очень нервный и явно не спал последние пару ночей. Оказалось...» Он по заказу взломал сервер одного из ведомств Министерства обороны и накачал оттуда много секретных документов про махинации с оружием, спонсирование военных конфликтов, отмывание финансов. А заказчик, как сквозь землю, провалился и перестал отвечать на звонки и сообщения. Аня замолчала, пока Алиса снова поставила на плиту чайник. Толком он мне не успел ничего объяснить. Пролепетал что-то насчет выкупа и желания договориться со спецслужбами. «Попросил спрятать флешку с документами. И я, дура, согласилась помочь. Мы вышли из кафе и разошлись в разные стороны, а через несколько секунд я услышала грохот и увидела этого парня под колесами черного Гелендвагена». Аня судорожно вздохнула и закрыла лицо руками. «Дальше, как во сне, я не знаю. Во мне включился режим параноика или шизофреника или всех вместе. Я заметила бежавших ко мне мужчин и понеслась к метро». Там попыталась смешаться с толпой, оторвалась, успев заскочить в вагон входящего поезда. Алиса молча налила им обеим еще по кружке чая, и Аня продолжила. Я сняла всю наличку, какую смогла. Сим-карту сбросила где-то на зеленой ветке, айфон на голубой. Ноутбук сдала в камеру хранения. Я без понятия, знают ли они мое имя и мои данные, но Москва напичкана камерами, и мне в составе труда выяснить, В общем, я доехала до Казанского вокзала, купила билет на первый попавшийся поезд и даже зашла в него, переоделась и вышла через другой вагон. «Алиса, мне так страшно!» Аня обхватила себя руками и разрыдалась. «Эй, ну ты чего?» Алиса обняла подругу и зажмурилась. «Что мне делать?» «Мы что-нибудь придумаем. Со дня на день вернутся ребята. Наверняка они помогут. А пока ты останешься у меня и будешь сидеть тут, как мышка. Ладно. «Я сегодня работаю в ночную смену, а ты ложись спать пораньше. Смеешься, меня трясет от ужаса, я теперь не усну». Алиса улыбнулась. «Уснешь, поверь, ты целый день носилась по Москве в стрессе. После этого чая ты положишь голову на подушку и моментально вырубишься. Очень надеюсь». База — это морок. На территории противника наблюдается усиленная активность. Ящики с боеприпасами грузят по автомобилям. Бойцам раздают автоматы. Прием. «База – это «Сокол». Подтверждаю. В течение последних 30 минут все легковые автомобили-внедорожники были заправлены. На крышах транспорта размещают пулеметные установки. Прием. «Сокол-Морок» – это «База». Вас понял. Всем вернуться на базу. Конец связи. «Всем группам» – это «База». Полная боеготовность. Выдвигаемся в сторону объектов противника. «База – это «Сокол». Нас обстреливают с двух сторон». «База! Это Морок! Мы попали в засаду! Движемся максимально быстро в сторону лагеря! Нужна поддержка! Прием!» «Вас понял! Мы в пути!» Бронированные внедорожники неслись по пыльной дороге в облаке искр от отскакивавших пуль. «Сокол! Это Морок! Смотрим в оба! Броня спасет нас от автоматов! Заметьте что-то посерьезнее! У нас будут проблемы! Прием!» «Морок! Принял! Следим!» Денис всей поверхностью кожи ощущал волны адреналинового огня. Будь его воля, он бы уже остановил автомобиль и начал отстреливаться. Навстречу им уже неслась колонна с остальным отрядом. На крышах были готовы к бою крупнокалиберные пулеметы. «Сокол, Морок, живы?» «Вроде пронесло». «База, это кельт! На горизонте облако пыли! Гости! В нескольких минутах от нас! Всем группам это база! Занять боевые позиции! Накормим наших турецких друзей грилем из собственной плоти!» «Мастеру не дали утренний кофе допить? Отставить базар! Конец связи!» Двадцать четыре бойца за полминуты рассыпались в зарослях по согласованной схеме и приготовились к бою. Денис внимательно следил через прицел за горизонтом. Как только показались первые автомобили, он ощутил очередной прилив сил, по всему телу прокатилась волна острых мурашек, зрение моментально сфокусировалось, он словно накрыл будущее поле боя ментальными щупальцами прикидывая примерное расположение целей, которые они займут через пару минут. «База – это морок. Вижу два десятка целей на линии горизонта. База – это кельт. Подтверждаю. Расстояние 2000 метров». «Всем группам. Открыть прицельный огонь по целям с расстояния 1000 метров. Конец связи». Через минуту воздух наполнился оглушающим громом выстрелов и запахом раскаленного железа. Отряд повстанцев почти втрое превосходил по численности отряд Фобоса. Автомобили турецкой стороны, хоть и не были бронированными, но крупнокалиберных пулеметов было значительно больше. Уже через две минуты активной перестрелки три из восьми автомобилей наемников были взорваны, вместе с находившимися внутри пулеметчиками. Денис, оставшись без Тони, не мог отдавать приказы к уничтожению нужных ему целей. Сам он сбился со счета своих жертв на втором десятке. «Это сокол! Я ни на что не намекаю!» но нам бы не помешала поддержка с воздуха. Сирийские беспилотники в трех минутах от нас. Держим оборону. Три минуты – это слишком долго. У дороги взорвался еще один внедорожник. Это кельт. Я остался без пулеметчика и транспорта. Парни, это база. Держим противника. Вариантов нет. Денис снова перевел взгляд на горизонт и обреченно вздохнул. База – это морок. Плохие новости. На горизонте новая партия повстанцев. Вижу шесть внедорожников. Расстояние почти три километра. Черт, всем группам перераспределиться в лесополосе. Задача продержаться еще полторы минуты до появления беспилотников. Надо держаться. Группа 4, это морок. Сменить позицию. Уходим вглубь зарослей на северо-восток. Прием. База это кельт. Мы не выстоим и минуты. Боеприпасов притык. База это сокол. Я остался без снайпера. Денис ненавидел лесные бои, но вариант быть расстрелянным на открытом пространстве был еще хуже. Он с неохотой достал нож и приготовился к рукопашному бою. Первая жертва даже не поняла, что произошло. Уворачиваясь от серии коротких очередей, Денис упал на землю и угодил ладонью в лужу теплой липкой крови. Черт! Он сдвинул труп так, чтобы открыть себе максимальный обзор, и его взгляд уперся в знакомую эмблему на автомате. Денис замер на несколько секунд в немом бешенстве. На вражеском оружии стояла метка Фобоса. Над зарослями, выплевывая заряды один за одним, пронеслась стая беспилотников. «Всем группам отступаем под прикрытием огня с неба!» Денис стащил с мертвеца автомат, размахнулся и разнес прикладом череп еще одному противнику. «Группа четыре, это морок! Отступаем! База, транспорт остался!» «Два внедорожника! Шикарно! Группа четыре, прием!» Ответом Денису послужила третья попытка завязать драку. Он ловко увернулся от ножа, сбил противника с ног и нанес ему смертельный удар в грудь. «Гроба четыре!» — в наушник прохрипел только Скай. Денис метнулся в сторону своих парней, продолжая уворачиваться от пуль, и все же одна прилетела ему в спину. Но бронежилет не пробила. Денис рухнул у раненого солдата и сразу заметил через несколько метров убитого Скруджа. «Дьявол! База это морок! У меня раненый! Не уезжайте без нас!» «Морок — это сокол, не переживай! Мы все ползем с трехсотыми! Вечеринка без нас не начнется!» Стрельба постепенно утихала. Повстанцы тоже отступали с большими потерями. «База — это кельт! У меня пленный! В расход его или что?» Вовне не отвечал. «Мастер — это кельт! Прием!» Все выжившие оперативники Фобоса услышали тихое. «Я в плену!» Дальше последовала неразборчивая турецкая речь, глухой удар и шипение. Через пять секунд Денис произнес. «Всем группам! Это Морок! Командир отряда пленен! Беру командование отступлением на себя! Перечислить количество потерь! Прием!» Из 32 бойцов в живых осталось 15. «Вернуться к внедорожникам! Едем в лагерь!» «Чертова мясорубка!» Дима, не дожидаясь остановки автомобиля, выпрыгнул рядом с палаткой штаба. Арчи выскочил сразу за ним. «Зря командир нас не послушал! Мы реально оказались не готовы!» Денис догнал их и швырнул трофейный автомат на стол. Эй, полегче! Этот автомат я снял с трупа повстанца. Нет, ты что-то путаешь, это наш автомат, вон метка. Вот именно. Мурок красноречиво посмотрел на парней. Воцарилась тишина, Арчи взял автомат и открыл на планшете файл со списком оружия. Подобного серийного номера в нем не было. Что за черт? Фобос превратился в топкое болото, наполненное дерьмом. Давайте спросим у командира, я не понимаю, в чем смысл. Кельт положил планшет и уперся ладонями в стол. Смысл в том, что его нет. Денис запустил звонок в Фобос на защищенном ноутбуке: Мастер, докладывай. Мастер в плену. На связи морок. Алексей откашлялся. Они берут пленных? Как видишь. А общие результаты боя: 17 погибших из 15 выживших семеро ранены. Командир пленен. Жди весточку на выкуп. Морок, ты забыл о форме доклада? Денис с трудом сдерживал полыхавшую внутри ярость. «Без Вовы мы отсюда не уйдем. Мы не выкупаем пленных. Ты знаешь правила». «А как же вместе уйдем, вместе вернемся? Подтереться и забыть? Сдашь своего лучшего бойца, не моргнув глазом?» Алексей снова прокашлялся. «Правила для всех едины. Значит, мы сами его достанем. За неподчинение я лишу тебя и всех, кто с тобой пойдет, оплаты». Денис рассмеялся. «Ты разве не понимаешь, что дело уже не в оплате?» «Очнись! Половина отряда уничтожена, а половина оставшихся покалечена. А главное, мы тебя предупреждали о таком исходе!» Вылезав завтра в шесть утра! Если тебя и твоих дружков на борту не будет, останетесь подыхать на границе! Если самолет взлетит без нас, я нахрен собью его с земли!» Арчи и Дима шарашенно смотрели на разъяренного морока. «Вот как ты заговорил! Сегодня ночью мы вернем мастера и утром вылетим обратно. Как я заговорю?» Ты узнаешь уже на базе. — Как скажешь, умник. Оплаты ты лишен. Конец связи. Денис захлопнул ноутбук и пнул раскладной стул. — Красавчик. Сокол взял в руки трофейный автомат и нахмурился. — Почему ты не спросил у него про это? Денис вытер пот с пыльного лица ладонью. — Сейчас он ничего бы не ответил. Поговорим на базе, лицом к лицу. А если нас поубивают, пока мы будем вытаскивать мастера? Арчи закурил. Значит, умрем с чистой совестью и будем являться командиру в ночных кошмарах. Очень смешно. А не ты ли в то утро браво вещало философском отношении к шансам не вернуться с задания? Арчи вскинулся. Вот именно, задание, задания, а не с безумного харакири. Сокол встал между ними, расставив руки. Парни, давайте не будем пороть горячку. Морок оскалился. Фобос занимается перепродажей вооружения направо и налево, отмыванием грязных денег в верхушке Министерства обороны и всех заинтересованных лиц. Оплачивает с чего-то указывать террористические акции и политические провокации. Вопросы на миллиарды рублей. И теперь закидывает свою кроваво денежную мясорубку собственных бойцов. Странно, что после этого у вас не возникло желания нарушить тупорылые приказы полковника. Вы как хотите, а я пойду за Вовой. Мы 10 лет были в одной связке. Если для вас это ничего не значит, тогда я вытащу его в одиночку. Ага, сейчас. Арчер швырнул окурок. «Чтобы вся слава досталась тебе одному? Вы реально хотите поехать втроем?» Денис усмехнулся. «Сокол, ты забыл, как мы вчетвером целый день кошмарили грузинскую роту на одном из горных перевалов. Мы стояли против полутора сотен человек, для которых горы — дом родной, а у повстанцев сейчас численность меньше сотни. Лишние сопляки под ногами мне не нужны. С ними нас точно возьмут, а без них мы сделаем все чисто и тихо». «Я всегда знал, что ты псих, тщательно маскирующийся, подрассудительного и хладнокровного мужика». Арчи хохотнул и в шутку ударил Дениса в плечо. «Погнали!» — Дима расправил плечи и покрутил головой. «Нам нужно успеть до темноты просмотреть их территорию и понять, где держат мастера. А еще было бы неплохо набрать боеприпасов, прибор ночного видения и залить полный бак». Морок закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Уже практически потеряв веру в девиз, он все же произнес его сквозь зубы. Вместе уйдем, вместе вернемся.